Слово в контексте книги Книга хорошая и книга плохая Книга заслуживающая внимания и незаслуживающая По каким признакам читатель судит об этом? Как определяет степень достоинства? В основе произведения лежит слово Для пишущего оно — Главное и единственное средство самовыражения и для мастера, и для ремесленника. Отличие только в том, что первый умело пользуется словом, а второй кое-как у писателя художника есть как бы свое слово, присущее только ему, хотя он и прибегает к общеупотребительным словам. И наоборот, есть множество книг, нужных. полезных. Написаны они с благими намерениями, но случайными, обиходными, так сказать, любыми словами. Слово в контексте таких книг имеет лишь словарный смысл. Оно обозначает только то, что обозначает. Настоящий же художник. Слово как бы преображает, наделяет его необычайной силой. При этом вовсе не обязательно использование метафоры. Внешне все может выглядеть как раз очень просто. Вот набор слов. Имена существительные «серебро», «гора», «ноги», «лес», «петух». Глаголы «светает», «запевает», «наречие пора», «предлоги в», «под», Обычные слова, какими тысячи читателей, пользуются повседневно. Но вот эти слова выстраиваются мастером в поэтическое двустишее. Петух запевает, светает, пора, в лесу под ногами гора серебра. Эти слова преображаются, оживают, наполняются особым смыслом. Они обретают расширительное значение. Подобное словарное преображение под силу только истинному мастеру. В стихах, в единстве и выстроенности стихотворного ряда. Юрий Тынянов. Оно проявляется нагляднее. В прозе не так заметно. Однако, если это настоящая проза, то и в ней просматривается та же художественная закономерность. Читателю при этом следует помнить одно важное обстоятельство. Речь не идет о какой-то особой изысканности, красивости, изяществе слога. Часто бывает наоборот. Стиль создается как бы преднамеренно корявым построением фразы. Лев Толстой титанически работая над словом, по многу раз переписывая свои страницы, останавливался в конце концов, как нам кажется, не на лучшем варианте. Это хорошо подметил Горький, высказав весьма парадоксальную мысль. Толстой очень хорошо умел писать. Он по девять раз переписывал, пока, наконец, не получалось коряво. Стиль произведений Достоевского – Тоже скорее угловат, чем гладкой. Но как в них преображено, как максимально нагружено слово? У многих писателей подобного не найдешь и в помине. Такое преображенное слово должен почувствовать читатель. Отличить емкое слово от пустопорожнего. Подобное умение приходит не сразу. Оно воспитывается постоянным чтением и временем.